Глава 37. Блайт. Блайт перечитала последнюю страницу отчета Джима Фэллоу от Джулиани Хантере и закрыла папку. Ничего подозрительного. Успешный бостонский врач высшей категории. Десять лет назад женился. Есть семилетняя дочь. Ни судимости, ни процессов из-за врачебной ошибки в настоящем или прошлом, ни ареста имущества за долги, ни судебных приговоров. Даже правил дорожного движения не нарушал. Какого только прошлого она не воображала для Эдисон, но реальности немало ее удивила. Из отчета Джима она узнала, что Эдисон или Кассандра и до этого была замужем пять лет. Ее первого мужа звали Зейн Драйер. За Джулиана она вышла через несколько дней после официального расторжения брака. Какая женщина побежит под венец, когда на ее бракоразводных документах еще чернила не просохли? Блайт немедленно заключила, что Эдисон начала встречаться с Джулианом, будучи еще замужем, и вдвойне порадовалась тому, что эта женщина исчезла из жизни Габриэла. Кассандра год проучилась в колледже и отчислилась, когда вышла замуж. Она работала ассистентом менеджера по закупкам в Файлинс, но уволилась перед тем, как выйти за Джулиана. До своего исчезновения она, по всей видимости, сидела дома с ребенком. Никаких данных о живых родственниках Кассандры, кроме дочери. Джиму найти не удалось. Блайт сдержал слово. Ничего не сказала Дарси. Но молва об отъезде Эдисон была лишь делом времени. Дарси теперь жила в Лондоне, и пару дней назад Блайт получил от нее имейл. «Здравствуйте, Блайт. Я понемногу осваиваюсь и уже полюбила Лондон. Завтра мой первый день в консерватории. Я вся в предвкушении, но все равно нервничаю. Возможно, Гэбриэл рассказал вам, что мы с ним встретились перед отъездом. Было грустно видеть, какую боль он сейчас испытывает. Габриэл всегда будет дорог мне как друг, но я примирилась с мыслью, что между нами не может быть ничего большего. И вы, и я надеялись на другое, но эта надежда в прошлом, там она и останется. Я никогда не согласилась бы быть номером два, и Габриэл такого тоже не заслуживает. Надеюсь, мы оба найдем свое счастье. Желаю благополучия вам, Теду и Хейли с любовью Дарси. Это письмо удивило Блайт. Она и не подозревала, что Габриэль виделся с Дарси, да еще и рассказал ей обо всем. В ней промелькнула надежда. Может быть, для них еще не все потеряно в будущем. Габриэль должен пережить уход Эдисон. Эта женщина вторглась в их семью, перевернула все с ног на голову, и они до сих пор не могут прийти в себя, в то время как она вернулась домой и живет прежней жизнью. Гэбриэл сказал Блайт, что поддерживает связь с Эдисон. И Блайт очень разозлила, что она держит ее сына на крючке, вместо того, чтобы недвусмысленно разорвать отношения. Но что Блайт не говорила сыну, он отказывался прервать общение с Эдисон. В тот день Блайт пришла в галерею. Хейли как раз беседовала с клиентом. Блайт слегка помахала ей рукой и, не останавливаясь, прошла в кабинет. Там за столом сидел Гэбриэл с ноутбуком. Блайт теперь наведывалась в галерею ежедневно, под предлогом подготовки новой выставки. На самом же деле она хотела быть уверенной, что с Габриэлом все в порядке, а для этого нужно было забегать, пусть и ненадолго, но постоянно. Ее жизнерадостный, оптимистичный сын стал тихим и подавленным. Она понимала его, но боялась, как бы он не упал духом окончательно и не сделал какую-нибудь глупость. Этого она допустить не могла. «Доброе утро!» — сказала она, вешая пальто. «Привет, мам», — отозвался Гэбриэл, не отрываясь от экрана компьютера. Блайт села за свой стол. «Как ты себя чувствуешь?» Он пожал плечами. «Что ты такое захватывающее читаешь?» Наконец он поднял глаза. Искал информацию о Джулиане Хантере. «Не все отзывы о нем такие уж блестящие. Я ему не доверяю. Перестань, Гэбриэл». Ни у одного человека, ни у одной организации не бывает так, чтобы отзывы были только положительные. Ты и сам это прекрасно знаешь». Она еще не была готова признаться, что обращалась к Джиму Фэллоу, несмотря на желание сказать сыну, что детектив не нашел в биографии Джулиана ничего сомнительного. «Почему она пыталась покончить с собой? Не от него ли она сбежала?» Блайт вздохнула. «Никто же не знает, когда это произошло». Может, задолго до встречи с Джулианом. Гэбриэл захлопнул крышку ноутбука и покачал головой. Я слышу напряжение в ее голосе, когда говорю с ней: Что если она не все мне рассказывает и только притворяется, что все хорошо? Может, мне стоит поехать в Бостон и увидеть все своими глазами? Нет, сказала она с такой яростью, что Габриэль удивленно вздрогнул. Ты не можешь так поступить. У нее ребенок. Ей нужно время, чтобы все утряслось, и будет несправедливо по отношению к ней же, если ты приедешь и усложнишь ситуацию. И потом она все время на связи с Джиджи -Джи и если бы они почуяли неладное, то прыгнули бы в первый же самолет и ринулись туда. Но никаких но, прервала она, не дави на нее. Если ты ее любишь, дай ей сделать то, что должно. Они были женаты много лет. У них общий ребенок. Если она хочет быть с тобой, все наладится, но сейчас, как бы тебе ни было больно, ты должен оставить ее в покое. Это не так просто, мама. Ее голос смягчился. Мне ужасно жаль тебя, мой родной, но постарайся с благодарностью вспоминать ту любовь, которая у тебя была. Возможно, ты почувствуешь ее снова, если не с Эдисон, то с кем-то другим. А если ты так любишь Эдисон, дай ей самой решить, что для нее лучше. Он глубоко вздохнул. Хэлли сказала то же самое: и Дарси. Раз уж он сам упомянул ее, Блайт не могла этим не воспользоваться. Дарси написала мне, что успела обжиться в Лондоне. Не знала, что ты с ней встречался. Да, хотел повидаться, пока она не уехала. Мне всегда было тяжело, что я так резко оставил ее. Она все-таки мой друг. Блайт обрадовалась его словам. «Может быть, съездишь к ней, раз она там обустроилась? Тебе не повредило бы ненадолго сменить декорации?» Он пожал плечами. «Может быть». Блайт не сказала больше ничего. «Может быть, это уже начало».